Отряд поднимался по тропе, и всадники один за другим въезжали на расчищенную площадку, пока их тени не упали на сидевших у костра. Стоброт хотел встать, но Тик сказал «Сиди». Он сидел, развалясь в кресле, и держал у бедра короткоствольный карабин Спенсера с закругленным прикладом. На руках у него были шерстяные перчатки, чтобы он мог, не снимая их, Взводить курок и нажимать на спусковой крючок. Указательные и большие пальцы на одной из перчаток были отрезаны. Поводья он держал в другой руке, перчатка на ней была целой. Некоторое время он изучал двоих сидевших у костра. Кожа у них посерела, глаза ввалились и были воспалены, как прожженные дыры в стеганом одеяле. Волосы толстяка торчали сальными коричневыми вихрами на одной стороне головы и спутались на другой. Кожа на лысой макушке второго была шероховатой, тусклой и дряблой, без блеска, какой обычно бывает на лысинах. Щеки у него запали, только нос торчал, словно дымовая труба. Тик обратился к ним. «Я даже не собираюсь спрашивать, есть ли у вас документы. Я уже слышу ту ложь, которую вы скажете мне в ответ». Мы едем за бандой разбойников, которые, говорят, живут в пещере. Они грабят народ. Если кто знает, где находится эта пещера, в его интересах сказать нам об этом». «Я точно не знаю», — ответил Стоброт. Он говорил спокойно и без запинки, хотя у него внутри все сжалось от мысли, что и месяца не пройдет, как его вернут назад в кровавую Виргинию забивать шомпол в ствол ружья. Я бы сказал, если бы знал. Я просто слышал разговоры об этом. Говорят, она находится на другой стороне горы. Ближе к медвежьему рукаву, а может, у блестящего ручья. Точно не знаю. Трендель с удивлением посмотрел на Стобрада. Смущение было написано на его лице. «А ты что скажешь?» — спросил у него Тик. Парень сидел, откинувшись назад, Его грузное тело покоилось на широком заду. Он прикрыл рукой глаза от покрытого тонкой дымкой солнца, которое светило из-за плеч всадников, столпившихся перед ним. Он вглядывался в них своими маленькими глазками с некоторым смущением. Он думал, как лучше ответить на вопрос, который был обращен к нему. Все, о чем он думал, отражалось на его рыхлом лице. Почему? «Это же совсем не там», — наконец сказал Трендель, глядя на Стоброда. «Наоборот, с этой стороны. Ты же знаешь, на большом топоте. Меньше трех миль вверх от чертого ручья. Вы доходите до него, и там есть лесок из гекори на склоне справа. Под ними все усеяно шишками, которые лучат белки. Белок там пропасть. Их можно убить камнем». Карабкаетесь прямо вверх по тропе, через эти гекори к скалам, а потом по их склонам вверх. Там впадина в скале. Большая такая, точно синовал на конюшне. «Премного обязан», — сказал Тик. Он повернулся и взглянул на двух больших темных всадников. Едва видимая тень появилась в уголке его рта. Затем качнулся вперед. Его седло скрипнуло. Он перекинул ногу через спину лошади и спешился. Остальные последовали его примеру. «Мы присядем к вашему костру, если вы не против», — сказал Тик, обращаясь к Стобраду. «Позавтракаем с вами, приготовим и поедим. И потом мы послушаем, как вы, ребята, играете. Посмотрим, чего вы стоите». Подбросив веток в костер, мужчины из отряда уселись вокруг него, как будто все они были приятелями. В их переметных сумках оказалось огромное количество замороженных сосисок, твердых и скрученных кольцом, как чьи-то внутренности. Им пришлось разрубать сосиски на куски маленьким топориком. Они положили эти куски на плоский камень у края костра, чтобы те оттаяли, а потом проткнули их палочками. И стали жарить над огнем. Костер вскоре разгорелся. Пламя поднималось высоко, угли раскалились до красна. Внутри образовался толстый слой белого пепла. От него шло так много тепла, что Трендель расстегнул куртку, затем рубашку. Без всякого смущения, выставив на показ бледную грудь. Он ничего не чувствовал в тот момент, кроме тепла, товарищества и запаха готовящейся пищи. Он с минуту смотрел на банжу, казалось, восхищаясь его формой, добротностью материала, из которого оно сделано, словно никогда не видел инструмент прежде. Ему нравилось любоваться его очертаниями почти так же сильно, как и играть на нем. Вскоре глаза от Ренделя затуманились и закрылись. Он сидел, грузно развалясь на широком заду, так что перед ним бугрились рулоны его белой плоти. Он был скульптурой, вырезанной из внутреннего сала. «Отключился», — сказал Стоброд. Тик вытащил бутылку с виски из кармана сюртука и протянул ее Стоброду. «Для тебя не слишком рано?» — спросил он. «Я уже давно начал», — сказал Стоброд. «Когда не спишь, а только пару раз покемарил за несколько дней, вряд ли можно сказать, что сейчас слишком рано. Он взял предложенное виски, вытащил пробку и приложил бутылку ко рту. И хотя качество спиртного было довольно заурядным, проявил вежливость. Почмокал, резко выдохнул и кивнул в знак одобрения. «Почему же ты не спал?» — спросил Тик. Стоброт объяснил, что они играли в карты в течение нескольких дней и ночей с какими-то жуликами, не упомянув о том, что это было в пещере, где скрывались дезертиры. Карты, петушиные и собачьи бои, игра в кости. Любое, на что можно заключить пари. Заядлые игроки приходят в большой раж из-за пари. Некоторые бывают в такой лихорадке, что, выиграв шляпу с вашей головы, сразу же заключат пари на ваши волосы а если уже нет ничего, из-за чего можно биться об заклад, они готовы поставить деньги даже на то, с какой ветки снимется стая птиц. Стобрет похвастал, что он даже выиграл, что было чудом в такой компании. Тик соединил костяшки пальцев вместе и сделал движение, как будто листал большими пальцами карты в колоде. — Ну ты даешь, — сказал он. Сосиски разбухли, из них сочился жир, который, капая на раскаленные угли, тихонько скворчал. По-видимому, они уже поджарились. Все мужчины, кроме Тренделя, который все еще спал, ели их, откусывая прямо с палочек, на которые они были насажены. И когда они съели все, Тик, посмотрев на скрипку и банджо, спросил, умеете играть? Немного. Тогда сыграйте мне что-нибудь стобр не слишком хотел играть. Он устал. И он знал, что его слушатели вовсе не думают о музыке. У них полностью отсутствует то, что необходимо, чтобы любить ее. Но он все равно взял скрипку и провел ладонью по струнам. Сразу... Определив по их звучанию, какой колок подкрутить. «Что вы хотите услышать?» — спросил он. «Не имеет значения, на твое усмотрение» стоброд протянул руку и тряхнул Тренделя за плечо. Парень пришел в себя, его маленькие глазки приоткрылись. С явным усилием он пытался понять, зачем его разбудили. «Они хотят, чтобы мы сыграли какую-нибудь песню», — сказал стоброд Трендель, ничего не говоря в ответ, размял суставы, погрев руки у костра. Затем взял банджо, подкрутил колки и, не ожидая Стобрада, проиграл несколько аккордов к Синди. Когда он заиграл, валики жира на его груди и животе запрыгали в такт бринчанию но когда он дошел до того места, откуда мелодия должна повторяться, аккорды рассыпались, он увяз и остановился. Ничего не вышло. «Эта песня не получилась», сказал он Стобраду. «Если вы поведете основную мелодию, я потом вступлю». Стобрад Взял смычком пару нот из Синди, затем из каких-то других песен. Казалось, наугад, бессвязно. Он наигрывал их снова и снова, и становилось ясно, что они звучат без всякого чувства. Но вдруг он собрал их все вместе и сыграл вариацию из них, затем еще одну, более тщательно, и неожиданно они слились в одну мелодию. Он нашел музыкальную тему, которую искал, и последовал, по тропе из нот туда, куда они вели, находя путь, который они сами ему подсказывали. Оживленный, прихотливый, легкий и веселый. Он сыграл основную тему пару раз, пока Трендель не подстроил струны банджа и не рассыпал серию ответных аккордов, ярких и резких. Затем они сыграли вместе, чтобы посмотреть, что у них получилось. Хотя по форме это была не Джига и не рил Мелодия все же подходила для танца. Однако животы у них так болели, что ни тот, ни другой не мог сделать и шага. Трендель, тем не менее, притоптывал одной ногой, качая головой в такт. Его глаза закатились, так что виден был лишь трепещущий ободок белка между век. Стобрат сыграл несколько аккордов, затем оторвал скрипку от своей заросшей щетиной шеи и опустил ниже, так, что она комлем уперлась в его грудь. Он отбивал ритм на струнах смычком. Трендель поймал этот ритм и тоже стал хлопать ладонью по обратной стороне корпуса банджо. Так что у слушателей возникло ощущение, что эти инструменты были просто созданы для этого барабанного боя. В завершении Стоброт откинул голову и спел песню, которую тут же придумал. Мне говорилось о женщине, чьи бедра тверды, как шея мула. Такие женщины — большие мастерицы в постели. Когда он закончил петь, они сыграли мелодию еще раз, затем остановились. Посовещавшись, они снова подкрутили колки, настраивая инструменты. Затем сыграли пьесу, чем-то напоминающую «Отступление Бонапарта», которую еще называют «Песня генерала Вашингтона». Это была тихая, более задумчивая мелодия, и все же мрачная, как смерть. Когда в ней зазвучала минорная тема, словно тени сгустились под кронами деревьев. Эта музыка вызвала в памяти темный лес и свет фонаря вдалеке. Это была очень старая мелодия, из тех, которая является воплощением культуры и выражением ее истинной сущности. Берч сказал... Иисус заплакал на небесах, мороз по коже от их игры. Никто из отряда внутреннего охранения не слышал скрипку и банджо, играющими вместе мелодию, с такой силой и ритмом, делающими музыкальные темы такими зловещими и элегическими. Особенное изумление у них вызвало то, как искусно Трендель бил по струнам двумя пальцами, производя звук, схожий со звоном обеденного колокольчика, но звучащий все-таки торжественно. Два других его пальца словно нащупывали струны, но их движения были отточены до зверского совершенства. Пальцы Стоброда, на шейке скрипки находили сочетание нот, которые, казалось, были установлены непоколебимо, как законы природы. В том, как он зажимал струны на грифе, была осторожность. И это резко отличалось от той беззаботности и свободы, с которой он правой рукой водил смычком. В песне, которую пел Стоброд, говорилось о том, как он, или какой-то вымышленный рассказчик, лежа на хвойной постели под сугой, видит во сне, что потерял свою любовь, девушку в зеленой накидке. Слова без музыки, казалось, были едва ли более содержательны, чем телеграфное сообщение Но сочетаясь вместе, они составляли целый мир. Когда песня закончилась, Берч сказал Тигу: "Господи, это святые. Их мысли обращаются к таким вещам, которые недоступны ни мне, ни тебе". Тиг поглядел вдаль, как будто стараясь что-то вспомнить. Он встал, одернул сюртук и подтянул ремень на бриджах, пока не убедился, что они сидят как надо потом поднял свой Спенсер с земли и направил его дуло так, чтобы держать под прицелом пространство между стобродом и Тренделем. Приклад упирался в его левую ладонь, и эта рука потихоньку опускалась вниз. «Становись к тополю», — сказал он стоброду — «и этого парня возьми с собой». стоброду ничего не оставалось, как пойти и встать у дерева тополь поднимался почти на сотню футов вверх, его ствол был чистым и монолитным, прежде чем начинались нижние ветви, да и тех осталось лишь две, размером со стволы обычных деревьев. Они росли с двух сторон ствола и были изогнуты, как ответвление канделябра. Верхушка тополя сломалась когда-то давно, еще в прошлом веке, и покрытый мхом обломок, лежал на земле по соседству, медленно сливаясь с почвой, полузгнивший и такой мягкий, что можно было пнуть его ногой и отбросить в сторону, как старый навоз, и смотреть, как жучки бросятся в рассыпную. Стоброт держал скрипку перед собой на сгибе руки. Смычок свисал и тихонько качался в такт его сердцебиению. Трендель стоял рядом. Оба застыли в той гордой и напряженной позе, в какую вставали мужчины, снимающиеся в начале войны на амбротипы. Только вместо ружей, кольтов и длинных охотничьих ножей Стобрат и Трендель держали перед собой скрипку и банджо, как инструменты, говорящие о том, кто они такие. Трендель положил свободную руку на плечи Стобрада, как будто они с ним школьные товарищи. Люди из отряда Тига подняли ружья, и Трендель улыбнулся им. В этой улыбке не было ни иронии, ни бравады. Она была явно дружеской. «Я не могу стрелять в человека, который мне улыбается», — сказал один из мужчин, опустив ружье. «Хватит улыбаться», — сказал Тиг Тренделю. Трендель сжал рот и сделал усилие, чтобы не улыбаться, но затем губы у него задергались, и он снова расплылся в улыбке, — Ничего смешного здесь нет, — сказал Тик. — Абсолютно ничего. Приготовься к смерти. Трендель провел обеими руками по лицу от линии волос до подбородка. Затем опустил уголки губ большими пальцами, но когда он опустил руки, они снова поползли вверх, так что его лицо распустилось в улыбке, как цветочный бутон. — Сними шляпу, — сказал Тик. Трендель снял шляпу, все еще улыбаясь, и держал ее двумя руками за поля на уровне пояса. Он поворачивал ее кругом, словно демонстрируя, как крутится земля. «Держи ее перед лицом», — сказал Тик. Трендель поднял шляпу и прикрыл ею лицо. И как только он сделал это, мужчины из отряда нажали спусковые крючки, и щепки отлетели от огромного ствола тополя там, где пули ударили в него, пройдя через плоть двух человек.